Глава 6. Сексуальные проблемы и их решение. Дорогие слушательницы, в этой главе мы затронем тему распространённых сексуальных проблем в отношениях и возможных путей их преодоления. К сожалению, на определённых этапах жизни многие пары сталкиваются с кризисами в интимной сфере. Однако я бы хотела с самого начала задать позитивный настрой. Практически любую проблему можно решить, если отнестись к ней осознанно, проявить терпение и заботу о партнёре. Мы обсудим такие распространённые трудности, как болезненный секс, снижение либидо, нарушения оргазма. Рассмотрим их возможные причины и способы устранения, а также поговорим о преодолении кризисов в отношениях в целом. Я искренне верю, что любую ситуацию можно изменить к лучшему, если подходить к ней, сообщая с любовью и заботой о партнёре. Давайте разбираться вместе.